Глава 12. Диагноз, который леди Кастерли поставила Одли Диновил, без особой уверенности оказался правильным. Когда они с Барбарой ходили в калитке, от была уже на ногах. Она стояла под липой в дальнем конце сада и не слышала последних слов, которыми они наскоро обменялись. Вы ее не обидите, бабушка, там видно будет, пообещали. Леди Кастерли не могла бы вырвать себе проводника удачнее. Миссис Новило всегда смотрела на Барбару с истинным удовольствием, как смотрит на женщину, полной радости жизни, так ему судьба дала лишь доброе сердце, а в радостью отказала. Она пошла им навстречу, чуть склонив голову набок, в этой ее милой привычке не было ни капли жеманства, и остановилась в ожидании. «У нас только что вышла стычка с быком, непринужденно начала Барбара: "Это моя бабушка, леди Кастерли". Увидев такую прелестную женщину, леди Костерли несколько изменила своей обычной властности и резкости. Она с первого взгляда поняла, что перед ней отнюдь необыкновенная искотницу приключений. Леди Костерли достаточно хорошо знала свет, чтобы понимать, что происхождение нынче значит куда меньше, чем в дни её молодости. Женить бы на деньгах и та уже давно не новость. Зато приятная наружность, умение себя держать, осведомленность в литературе и искусстве музыки А эта женщина, кажется, как раз из таких. Нередко ценится в обществе гораздо выше. Вот почему она была и насторожена, и любезна. Доброе утро, сказала она. Я вас наслышана. Вы позволите немного отдохнуть у вас в саду? Ужасный негодник этот бык. Так она говорила, но чувствовала себя неловко. Без сомнения, эта женщина прекрасно понимает, зачем она пришла. Похоже, что эти ясные глаза видят ее насквозь. И хотя он что-то сочувственно бормочет в ответ, но, кажется, не верит ни в какого быка. Леди Костерли стала совсем уж не по себе. И зачем Барбара упомянула этого мерзкого быка? Что ж, надо взять его за рога. Пойди в трактир и найми для меня коляску, — обратился она к Барбаре. Я скверно себя чувствую и не хочу возвращаться пешком. Миссис Ноул предложила постоять горничную, но леди Костерли возразила: "Нет-нет, моя внучка сама сходит". Барбара ударилась с усмешкой на устах, а леди Кастерли похлопала ладонью по деревянной скаме, сказала, «Сядьте-ка, я хочу с вами поговорить". Миссис Ноуэл повиновалась. И в ту же минуту леди Кастерли поняла, что ей предстоит на редкость трудная задача. Она-то думала, что встретит женщину, с которой можно будет не церемониться, а эта с ясными темными глазами и мягкой изящной повадкой кажется такой доброжелательной, ей как будто можно бы сказать все». Но нет, не выходит. До чего неловкое положение. И вдруг она заметила, что миссис Ноуэлл сидит очень прямо, так же прямо, как она сама, даже прямее. Дурной знак. чрезвычайно дурной знак. Леди Костерли поднесла к губам платок. Вы должно быть не верите, что на нас напал бык. Ну что вы, конечно, верю. Вот как. Но мне надо поговорить с вами о другом. Лицо миссис Ноуэл дрогнуло, как может дрогнуть цветок, который вот-вот сорвут. И леди Кастерли снова поднесла платок к губам и крепко на вытерла их, словно черпая в этом силы. "Я старуха", сказала она, "поэтому не обижайтесь, что бы я ни сказала". Миссис Ноуэл молча упор смотрела на гостюм, и леди Кастерли вдруг показалось, что перед ней уже не та женщина, что было в этом обращенном к ней лице. Эти большие глаза, мягкие волосы, губы внезапно сжались так плотно, стали совсем тонкие в ниточку. Странно, непонятно, но и почувю, что перед ней ребенок, которого больно обидели. "Я совсем не хочу вас обижать, моя дорогая", вырвалось у Реде Кастерли. "Вы, конечно, понимаете, речь идет о моем внуке". Но миссис Намесисновил, словно бы и не слышала, и на помощь леди Кастерли пришла досада, который тотчас оладевает стариками, когда они сталкиваются с чем-то неожиданным. Его имя, сказала она, постоянно связывает с вашим, и это ему очень вредит. А ведь вы, конечно же, не хотите ему зла. Миссис Ноэл покачала головой, и леди Кастерли продолжала: С того вечера, когда ваш друг мистер Курцтев уехнул их внук что только не говорят. Милтон поступил крайне опрометчиво. Вам это тогда должно быть и в голову не пришло. Я не знала, что кому-нибудь есть до меня дело, с нескрываемой горечью ответила миссис Ноэл. Леди Кастерли, не сдержавшись, досадливо отмахнулась. О, господи, всем на свете всегда дело до женщины без определенного положения. Живете вы одна, не вдова, конечно же, вы всем озорите глаза да еще в деревне. Миссис Ноуэл искоса посмотрел на нее долгим, ясным, холодным взглядом, который, казалось, говорил даже вам: "Я не вправе рассчитывать на вашу откровенность", продолжала Рэдди Костерли. — "Но если вы окружаете себя тайной, надо быть готовой к тому, что люди истолкуют это наихудшим образом. Мой внук, человек самых строгих правил, Он его собой, особенный взгляд на вещи, а потом он следовало быть вдвойне осторожной, чтобы не скомпрометировать его, да еще в такое важное для него время. Миссис Ноуэлл улыбнулась, в этой улыбке ничего нельзя было прочитать, и Эди Кастерли испугалась, и почудилась в душе этой женщины скрытые силы и даже коварство. Неужели она так и не раскроет свои карты? Эди Кастерли сказала резко. Ни о чем серьёзном тут не может быть речи. Вы совершенно правы. Именно это леди Кастерли и хотела услышать, но прозвучало это так, что смысл был отнюдь не ясен. Сама, порой, прибегая к иронии, леди Кастерли у других терпеть ее не могла. Женщинам этот роторужие должен быть запрещен. Но в нынешние времена женщины стали какие-то помешанные, даже добиваются права голоса, и никогда не знаешь, что у них на уме. Впрочем, это как будто не из таких. Она очень женственна очень из тех женщин, которые только портят мужчин без меры их балуя. И хотя леди Кастерли пришла сюда с твердым намерением все, решительно все разузнать и положить этому конец, она испытала немалое облегчения, увидев у калитки возвратившуюся Барбару. "Я уже могу идти", сказала она, и поднявшись со скамьи с смешным полупоклоном, бросила миссис Ноэл: "Благодарю за приют. Дай мне руку, детка". Барбара подала ей руку, и через плечо улыбнулась миссис месис. но та не ответила на улыбку. Не двигаясь, она смотрела им вслед расширенными, потемневшими глазами. Они шли по тропинке и Леди дикастерли молча разбиралась в своих чувствах. А как насчет коляски, бабушка? Какой коляски, которую вы мне велели заказать? Надеюсь, ты не приняла это всерьез? — Нет. Ха-ха. Они прошли еще немного, потом Леди Кастерли вдруг сказала: "Она не так проста и даже загадочно. Боюсь вы не его необретней добры. Леди Костерли подняла глаза на внучку. Терпеть не могу эту вашу новоодную привычку ничего не принимать всерьез. даже быков, прибавила она с хмурой усмешкой. И коляски откинув голову со вздохом сказала Барбара. Она закрыла глаза, а губы ее приоткрылись. Очень хороша, подумала глядя на нее леди Кастерли. Я не представляла себе, что она так хороша. Вот только великовата. И прикрикнула на Барбару: Закрой рот, муха влетит. Больше они не обменялись ни словом, пока не вошли в подъездную аллею. И тут леди Костельло спросила резко. Кто это там идет? По-видимому, мистер Куртье. Что это ему вздумалось с больной-то ногой? Хочет поговорить с вами, бабушка? Леди Костельло круто остановилась. Ты хитрюга, — сказала она. Прихитркая хитрюга. смотри-бы, я этого не потерплю. Не придется терпеть, бабушка, шепнула Бэбс. Я вас от него избавлю. И куда только смотрит твоя мать, рассердилась леди Костерли, Много воли тебе дает. Ты ничуть не лучше, чем была она в твои годы. Хуже. Сегодня ночью мне снилось, что я могу летать. Только попробуй, сурово сказала леди Костерли. Увидишь, чем это кончится. Доброе утро, сэр, напрасно вы не в постели, куртье приподнял шляпу. Смею ли я нежиться в постели, когда вы уже на ногах, и мрачно прибавил. С угрозой войны покончено. А, значит, вам здесь больше нечего делать, сказала леди Кастелли. Теперь вы надо полагать, вернетесь в Лондон. Тут она взглянула на Барбару, странно глазами полуприкрыты, а губы улыбаются. Кажется, она даже покачала головой. Или, может быть, это только почудилось?